Глава седьмая. Уолтер приветствовал идею плавания на каноэ не потому, что предвкушал удовольствие от того, что придется скрючиться в маленькой неудобной лодке, а потому что это даст ему сюжет. Чтобы книга имела успех, в ней должны быть приключения, а необычный способ передвижения самый легкий путь обеспечить их. Трудно ожидать оригинального происшествия, если едешь в комфортабельной машине, а ходьба пешком утеряла свой престиж, превратившись во всеобщее увлечение. Теперь это называлось совершать экскурсии. Уолтер, который прошел пешком изрядную часть Европы с зубной щеткой и запасной рубашкой в кармане плаща, был бы рад прогуляться по долине Рашмар, но понимал, что таким образом он не может надеяться удовлетворить ожидания современных приверженцев подобных прогулок. Способ зубная щетка плюс рубашка только вызовет недоумение у энтузиастов мазохистов, которые бредут нагруженные, будто и в тяжелые, иногда даже подкованные сапоги, уставившись остекленелым взглядом на горизонт, похожий больше на атласов, чем на Одиссею. А проехать по долине в качестве случайного попутчика кукольного театра Панча и Джуди это могло бы весьма плодотворно сказаться на книге, но несколько унизило бы собственное достоинство человека, сделавшего сферу «свежий воздух» почти своей монополией. Поэтому Волтер приветствовал идею каноэ. А за последнюю неделю он стал приветствовать эту идею и по совершенно другой причине. В машине или пешком ему пришлось бы день за днем находиться бок о бок с Лесли Сирлом а в Афгановый он практически будет избавлен от него. Волтер достиг той стадии, когда сам звук спокойной тягучей речи Сирла раздражал его настолько, что приходилось постоянно следить за собой. Даже смутно понимая, что смешон, он не мог подавить это чувство раздражения. Последней соломинкой было то, что Лис стала добра по отношению к нему, Уолтеру. Он никогда не анализировал отношение Лис к себе, оно всегда представлялось ему безупречным. Иначе говоря, Лис проявляла спокойную, нетребовательную преданность, а после восьми месяцев отношения с Маргарет, Марием, Волтер считал это идеалом поведения женщины. И вот Лис стала выказывать доброту. Сам собой Волтер называл это снизошла. Если бы не его новые видения, Лис Он мог бы и не заметить перемены но нолис, теперь вышла в мыслях Вольтера на передний план. И он анализировал малейшее слово, каждое мимолетное выражение лица и поймал ее на том, что она старается быть доброй с ним, доброй с ним, с Вольтером Уитмаром! Это переворачивало все имеющиеся представления. Это было неприлично, и ничего этого не произошло бы, если бы не присутствие Лесли Сирла. Когда он думал о Лэсли Сирле и постоянно приходилось держать себя в руках. Они собирались каждую ночь разбивать лагерь, если позволит погода, и этому Волтер тоже был рад, не только потому, что таким образом он получал возможность смотреть на большую медведицу сквозь густеющие кроны дубов или описывать ночную жизнь полей и реки. Это позволяло ему избегнуть совместного пребывания с Серлом в тесной компании какой-нибудь крошечной деревенской гостиницы. С비вака можно уйти, побродить одному, ничего не сказав, а с постоялого двора не уйдешь». Каноэ окрестили Пип и Эмма. Рашмар считал Сирл место, где время застыло на послеполудни. Ассоциация с романом Чарльза Диккенса «Большие надежды». И миссис Гароу была очень недовольна, обнаружив, что Эмма досталась Сирлу. Но гораздо сильнее ее приводил в уныние еще один факт: Она внезапно поняла, что избавиться от Сирла не удастся и после окончания путешествия. Похоже, ради книги придется прибегнуть к маленькому жульничеству. Дело в том, что для фотографирования больших панорамных пейзажей требовалось аппаратуры больше, чем можно было погрузить на каноэ, где уже лежали спальный мешок и палатка. Поэтому решили, что позже Сирл вернется и сфотографирует необходимые для панорам куски. Однако какие бы подземные толчки не сотрясали Тримингс, дурные предчувствия лавинии, обида Уолтера, ощущение вины Улисс, ненависть к Сирлу у Эммы, на поверхности жизнь текла гладко. Солнце сияло с невероятной силой, что так характерно для Англии ранней весной, до того, как деревья оденутся в Вечера были и безветренными и теплыми, как летом, и Ширл, стоя однажды вечером на каменной террасе сказал, что эта Англия вполне стоит той Франции. «Напоминает летний вечер в Вильфранше, пояснил он: «До сих пор это был мой критерий волшебства: блики на воде и последняя лодка где-то между часом и двумя ночи, торопящаяся к кораблю". К какому кораблю?" спросил кто-то. — Все равно к какому, лениво отозвался Сирал. Я не знал, что вероломный Альбион может быть таким волшебным. Волшебство, воскликнул Ладини. Ну, тут мы фирма, держащая пальму первенства с доисторических времен. Они немного посмеялись и почувствовали, что они снова друзья, и ничто не нарушало этого чувства до самого момента, когда Волтер и Сирал в пятницу отправились путешествовать по Англии. Волтер, как обычно, провел передачу, вернулся домой к обеду, который в радиодень всегда откладывался часа на полтора, и они все выпили за успех на каноэ и парашмер. Был теплый весенний вечер, и Лис отвезла путешественников миль на двадцать вверх по течению Рашмара к месту их старта. Они собирались провести ночь в гримхаусе, пещере в холмах над выгоном, где начиналась река Рашмар. Уолтер заявил, что очень удачно, если не начнут свой рассказ с места, связанного с доисторическими временами, но Сирлу, глубокая древность именно этого места показалось сомнительной. Вряд ли заявил он, большая часть Англии произошла от грима, кем бы он ни был. Лис довезла их до места, где проселок кончался, и вместе с ними прошла около сотни ярдов по заросшей травой тропинке, желая посмотреть их убежище на эту ночь. Все трое были очень веселы, тем более после хорошего обеда и немного пьяны от волшебства ночи. Мужчины сбросили сумки с едой и спальные мешки и пошли проводить лис обратно к машине. Когда все на какое-то мгновение замолчали, их поразила тишина вокруг. Они остановились и прислушались, стараясь уловить хоть какой-то звук. Как мне не хочется возвращаться домой под крышу, нарушил молчание лис. Это ночь из древних исторических времён. Однако она уехала по проселку с выбитой в траве колеёй, отбрасывая фарами зеленоватые, казавшиеся металлическими пятна света на темную траву, оставив мужчин в тишине и древней истории. После этого путешественники стали голосами в телефоне. Каждый вечер они звонили в Тримингс из какого-нибудь паба или из телефона автомата и докладывали о своем продвижении. Они благополучно добрались до Отли, нашли там ожидавшие их каноэ, спустили свои суда на воду и пришли от них в восторг. Первая записная книжка Вултера была уже заполнена, а Сирл был очень лирично настроен. Красота Англии, еще только чуть-чуть припудренная начинающимся цветением, покорила его. И он специально позвонил Лавине, чтобы сказать, что она права. У Англии действительно право первенства на все, что касается волшебства. Похоже, они очень довольны», — произнесла Лавине с полусомнением, полуоблегчением в голосе, повесив трубку. Ей очень хотелось поехать повидать путешественников, но уговор был таков: якобы они иностранцы, испускаются в чужой стране по реке мимо Сэлкот Сент-Мэри, как будто никогда тут не бывали. Вы все мне испортите, если привнесете в нашу затею тримингс, заявил Волтер. Мне необходимо увидеть все так, будто я раньше ничего этого не видел. Пейзаж я имею в виду, увидеть свежим глазом и словно в первый раз. Так что в Тримингсе каждый вечер ждали их телефонного отчета, слегка улыбаясь этому воображаемому водовороту новых впечатлений. А потом в среду вечером, через пять дней после старта, Уолтер с сирлом вошли в лебедь. Все присутствующие без исключения приветствовали их как Рашмерских Стэнли и стали угощать выпивкой. Они объяснили, что причалили у Пэтч-Хач и не смогли устоять перед соблазном пройти полями в Сэлкот. По воде от Пэтчхач до Сэлкота две мили вниз по реке, но Рашмер здесь делает петлю, и полем от одного места до другого всего миля. В Пэтхач нет постоялого двора, поэтому они луговой тропинкой пришли в Сэлкот в привычную гавань Либеди. Сначала разговор был общим. Каждый вошедший расспрашивал их о путешествии. Потом Уолтер взял свое пиво и отнес его к любимому столику в углу, а немного погодяйсирл последовал за ним. Несколько раз после этого то один, то другой посетитель стоявший у стойки, делал одно-два движения в их сторону, как бы желая снова вовлечь их в беседу. Однако раздумав, останавливался. Кое-что в поведении этой пары казалось странным. Они не ссорились, просто что-то очень личное и важное, сквозившее в их отношениях друг к другу, не позволяло другим присоединиться к ним. А потом совершенно неожиданно Волтер ушел. Он вышел тихо, не пожелав никому спокойной ночи. Только звук захлопнувшейся двери привлек общее внимание к его уходу. Это было весьма красноречивое хлопанье, яростное и как бы ставящее окончательную точку, очень многозначительный уход. Присутствующие перевели взгляд с двери на недопитое пиво возле опустевшего места Уолтера и решили, что несмотря на сердитое хлопанье дверью, Уолтер вернется. Сирл сидел спокойно, расслабившись. Он откинулся к стенке и слегка улыбался. Билл Мядек, вдохновленный тем, что разрядилось какое-то непонятное напряжение, нависшее как туча в углу небосклона, подсел к Сирлу. Они поговорили о подвесных моторах, обсудили достоинства клинкерного кирпича по сравнению с гладким. Тем временем их кружки опустели. Когда Медекс встал, чтобы пойти наполнить их, его взгляд упал на кружку Волтера. Поверхность жидкости в ней стала совсем гладкой. Медекс сказал: "Пожалуй, я принесу другую для мистера Уитмара. Это пиво уже выдохлось. — О, Уолтер отправился спать, остановил ирл. Но еще только начал было Медекс и понял, что был близок к тому, чтобы сказать бестактность. Да, верно, но он решил, что так будет лучше. У него что-нибудь болит? Нет, но останься он здесь подольше, он, пожалуй, задушил бы меня, улыбаясь, проговорил Сирил. — А в школе, где учился Уолтер, плохо относились к удушению. Он убежал от соблазна, буквально Вы, действуете на нервы бедному мистеру Уитмору, спросил Билл, чувствуя, что понимает этого молодого американца гораздо лучше, чем Волтер Уитмор? Ужасно, произнес Сирл, отвечая улыбкой на улыбку Билла Меддикса. Меддикс прищелкнул языком и пошел за пивом. Вскоре разговор стал общим. Сирул оставался до самого закрытия, пожелал спокойной ночи Риву, хозяину паба, когда тот запирал за ними двери, и вместе со всеми пошел по деревенской улице. Потом, сопровождаемый насмешливыми выражениями сочувствия по поводу отсутствия у него уютной постели и в свою очередь обвиняя остальных в приверженности к спёртому воздуху и в том, что кровь у них в сосудах стала медленно течь, он свернул в узкий проулок между домами, который вел к полям. Доброй ночи, крикнул Сирл, уходя по проулку. Больше в селке Сент-Мэри никто никогда не видел Уэсли Сирла. 48 часов спустя Алан Грант приступил к расследованию.